Патриарх Никон. От 1649 до 1654 года. В деревне Вильяминово, близ Нижнего Новгорода, жил крестьянский мальчик Никита. Его бедные родители заметили в нем с самых ранних лет большую охоту к учению. И потому очень обрадовались, когда один добрый монах из монастыря, находившегося недалеко от Нижнего Новгорода, вызвался выучить его грамоте. Мальчик же обрадовался больше их и начал так прилежно твердить свои уроки, что за короткое время уже научился читать «Часовник» и «Псалтырь». В старину это были первые книги, даваемые детям, начинающим читать. Я думаю, вам не нужно говорить, друзья мои, что «Часовник» — это книга, заключающая в себе службу часов, а псалтырь — псалмы Давида. Маленький Никита, проводя почти все свое время в монастыре, полюбил монашескую жизнь и, когда вырос, очень хотел постричься там. Но его родителям это не нравилось». Они тосковали по милому сыну, просили его не разлучаться с ними и со светом так рано. И Никита послушался их, оставил монастырь, а чтобы совершенно успокоить и утешить их, женился и жил с ними. Его благочестие и знания всей церковной службы скоро обеспечили ему место приходского священника. Никита был совершенно счастлив и доволен своей судьбой. Вдруг у него умирают родители, потом все дети? В сильном горе он подумал, что Бог хотел показать ему этими несчастьями, что он предназначал его не для светской, а для монашеской жизни. Как только пришла ему в голову эта мысль, он уже не мог больше оставаться в свете, уговорил свою жену расстаться с ним и уехал на остров Анзерский, расположенный в Белом море, недалеко от Соловецкого. Там был в то время монастырь, называвшийся «Анзерский скит». Этот монастырь славился строгими правилами монахов. Сюда-то спешил Никита, и вскоре после своего приезда постригся и был назван Никоном. Его примерная жизнь, несмотря на отдаленность пустынного острова, обратила на себя внимание высшего московского духовенства, и Никон был сделан настоятелем Кожиозерского монастыря на Онежском озере. Мои слушатели знают, что это озеро гораздо ближе к нашей древней столице, чем Белое море. Да к тому же Никон был теперь уже не простым монахом, а начальником монастыря. И значит, занимался вопросами, для решения которых должен был ездить в Москву. Вот в один из таких приездов ему и удалось увидеть царя. Алексей Михайлович... Умевший быстро различать людей и ценить их истинные достоинства, заметил необыкновенный ум Никона. И его повелением настоятель неизвестного Кожиозерского монастыря был поставлен архимандритом Новоспасского монастыря в Москве. В этом звании Никон провел счастливейшие дни своей жизни». Его душа не имела еще и тени того честолюбия, каким овладела она впоследствии. Она наполнена была только пламенной любовью к Богу, неограниченным усердием государю, нежным состраданием ко всем ближним. Помогать несчастным и просить за них царя было единственным занятием архимандрита Никона, в то время, когда он не стоял на молитве. Его любимым днем была пятница. В этот день он ездил к государю. Алексей Михайлович так любил разговаривать с умным архимандритом, что приказал ему каждую неделю приезжать во дворец. Здесь-то совершилось множество добрых дел, которые прославили Никона здесь то он был ходатаем за всех обиженных за всех несчастных не имевших случаи и возможности излить свои жалобы самому государю Алексей Михайлович, уверенный в справедливости поступков своего любимца, исполняв все его просьбы, и часто добрый Никон прямо из дворца спешил в жилище страдальцев отнести «щедрое пособие» или «живительное царское слово». Так прошли три года, и архимандрит Новоспасский стал митрополитом новгородским. С теми же добродетелями, с той же любовью к народу, Никон приехал к месту своего нового назначения. И здесь он сыпал благодеяния царские. Устроил за счет казны четыре богодельни, где жили спокойно и счастливо старые люди и дети-сироты. Смотрел за тем, чтобы чиновники хорошо исполняли свои обязанности. Посещал темницы, и, находя там иногда невинно заключенных, докладывал о них царю, с которым не только часто переписывался, но даже и виделся, так как Алексей Михайлович приказывал ему каждую зиму приезжать в Москву. Во время этих свиданий и сладких бесед Никон просил царя о тех милостях для жителей Новгорода, о которых они умоляли его перед отъездом. Но подумайте, друзья мои, насколько неблагодарными оказались новгородцы, или лучше сказать, подивитесь, до чего могут дойти люди, если они решаются сбросить с себя власть, которой должны повиноваться, если они решаются делать, что хотят. Я говорю о том времени, когда новгородцы, недовольные притеснениями боярина Морозова, вздумали взбунтоваться». Надо сказать вам, что главной причиной этого бунта был бессовестный купец новгородский по имени «Волк». Можно с уверенностью сказать, что это имя очень подходило ему. Вот этот «Волк» не любил иностранных купцов, которых всегда было много в торговом и богатом Новгороде. Он от природы был завистлив и досадовал, что многие из них были богаче его». Что же сделал этот злой человек? Он начал распускать в народе слухи, что иностранные купцы, скупив хлеб, самовольно повысили на него цену. Этого было довольно, чтобы взволновать всех новгородцев, которые всегда любили своевольничать. И так дерзкий народ бросился на дома иностранцев и разграбил их. В эти ужасные минуты бунта, когда каждый заботился о своем спасении, митрополит думал только о том, как успокоить народ, и не нашел ничего другого, как, забыв собственную опасность, выйти к мятежникам и начать увещевать их. Но могли ли они послушать кого-нибудь, если бешенство помутило их рассудок? Безумные, вместо того, чтобы обратить внимание на слова своего добродетельного митрополита, бросились на него скалами и камнями, и пастырь едва не погиб под их ударами.